Глава 36. Лифт. Джек очнулся от легкого тревожного сна, в котором огромные бесформенные существа преследовали его через бескрайние снежные поля, Загнав его, как ему сперва показалось, в еще один сон. Там царила тьма, полнившаяся механическими звуками, стуками, клацаньями, тресками, гулом, завыванием и скрипом. Потом Уэнди села рядом с ним на кровати, и он понял, что не спит. «Что это такое?» Ее холодные, как камень пальцы, ухватили за его запястье. Ему пришлось сдержать порыв, встряхнуть их с себя. Откуда, черт возьми, мог он знать, что это было? Часы с подсветкой на прикроватном столике показывали без пяти двенадцать. Снова донесся гул. Громкий и равномерный, немного менявшийся в тональности. Потом раздался скрежет, и гудение прекратилось. Треск и удар. Еще глухой удар. Гул возобновился. Это был лифт. Дэнни тоже сел на свои раскладушки. «Папа? Папочка?» — спросил он перепуганным сонным голосом. «Я здесь, док!» — отозвался Джек. «Иди сюда и запрыгивай к нам. Мама тоже не спит!» Зашуршали простыни, и Дэнни протиснулся в постель между ними. «Это лифт!» — прошептал он. «Верно!» — сказал Джек. «Всего лишь лифт!» «Что значит «всего лишь»?» — вскинулась на него Уэнди. В ее голосе прыгали истеричные нотки. «Сейчас ночь! Кто может ездить на нем?» Клинк-бам! Теперь где-то у них над головами. Треск внутренней дверцы гармошки, стук открывающийся и закрывающиеся двери. Затем снова завывание мотора — И шуршание кабелей. Дэни захныкал. Джек решительно повернулся и свесил ноги с кровати. Вероятно, система закоротила, я проверю. Даже думать не смей, не глупи, сказал он, влезая в рукава халата. Это моя работа. У Энди тут же выбралась из постели и вытащила с собой Дэнни. Тогда мы тоже пойдем. Но у Энди, что случилось? спросил Дэнни хмуро что произошло, папа?» Ничего не ответив, он отвернулся с искаженным злостью лицом. У порога завязал пояс халата, открыл дверь и шагнул в темноту коридора. Уэнди все еще колебалась, и первым вслед за отцом двинулся Дэнни. Она поспешила догнать сына, и дальше они пошли вместе. Джек не потрудился включить свет, и Уэнди сама щелкнула выключателем четырех ламп, под потолком короткого прохода, который выходил в основной коридор. Чуть впереди Джек уже сворачивал за угол. В следующий раз выключатель нащупал Денни и поднял все три тумблера. Яркий свет залил коридор, ведущий к главной лестнице и к шахте лифта. Джек стоял перед дверью лифта, рядом с которой располагались диванчики и урны. Он не шевелился. В застиранном клетчатом халате, в коричневых кожаных тапочках на бусу ногу, с всклокоченными сосна волосами, он вдруг показался у Энди неким абсурдным современным гамлетом, столь же зачарованным неотвратимостью трагедии, сколь и бессильным ее предотвратить. Господи, оставь эти безумные аналогии! Пальцы Денни стиснули ее руку. Он пристально смотрел на мать снизу вверх охваченной тревогой и смятением. Сын улавливал ее мысли, поняла Уэнди. Она не знала, что именно он подслушал, однако покраснела, словно ее застали врасплох во время мастурбации. — Пойдем, — сказала она резко, и оба двинулись к Джеку. Гул, стук и клацание металла звучали здесь значительно громче, еще больше пугая и завораживая своей необъяснимостью. Джек уставился в закрытую дверь с какой-то лихорадочной сосредоточенностью. Через ромбовидное стекло в двери Уэнди видела гудящие тросы и кабели. Лифт со скрежетом остановился под ними на уровне вестибюля. Они услышали, как открылась дверь, и... «Вечеринка». Почему у нее появилась мысль о вечеринке? Слово как будто само пришло на ум, Безо всяких на то причин, если не считать странных шумов, издаваемых лифтом, в оверлуке стояла полная гнетущая тишина. Вечеринка удалась на славу. Какая еще вечеринка? На несколько кратких мгновений ее сознание наполнилось образами, причем настолько реальными, что это могли быть только настоящие воспоминания. И не простые воспоминания, а из числа тех, что ты бережно хранишь в памяти и к которым редко обращаешься, не говоря уже о том, чтобы распространяться о них вслух. Огни. Сотни, быть может, тысячи огней. Пестрая игра света и цвета, хлопки пробок шампанского, оркестр из сорока музыкантов наигрывает мелодию Глена Миллера в настроении. Но глен Миллер разбился на самолете еще до ее рождения. Откуда у нее воспоминания о нем? Уэнди посмотрела на Дэнни и заметила, как странно он склонил голову на бок, словно слышал нечто, чего она не слышала. Его лицо было очень бледным. Бум! Трах! Внизу закрылись двери. Завыл мотор, и лифт пополз вверх. Сначала сквозь стекло... Уэнди увидела крепежные детали тросов на крыше, потом внутренности кабины, когда внешний стеклянный ромб совпал с ромбами во внутренних латунных дверях. Кабину заливал теплый желтый свет. Она была пуста. Сейчас совершенно пуста, но... В тот вечер они набивались в нее десятками, презрев все правила безопасности и ограничения веса. Но, конечно... Тогда он был еще совсем новым, а лица всех пассажиров скрывали маски. Какие маски? Кабина остановилась на четвертом этаже. У Уэнди посмотрела на Дэнни. Он уставился на лифт широко распахнутыми глазами. Губы от страха сжались в обескровленную узкую полоску. Наверху с треском отъехала в сторону внутренняя дверь. Потом открылась наружная. Открылась потому, что настало время. Пришло время сказать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, это было чудно. Нет, я никак не смогу остаться до снятия масок, честное слово. Кто рано встает тому... О, неужели это была Шейла, одетая монахом? Как остроумно. Шейла в монашеском одеянии, правда? Да, спокойной ночи. Спокойной. Бум. Кто-то перевел рукоять управления. Мотор завыл. Кабина начала спускаться. «Джек!» — прошептала она. «Что это? Что происходит?» «Короткое замыкание, как я и сказал», — ответил он с одеревеневшим лицом. «Я же говорил, что систему просто где-то закоротила. «Но у меня в голове постоянно звучат голоса!» — закричала она. «Откуда они? Что все это значит? Я чувствую, что схожу с ума!» «Какие голоса!» — он посмотрел на нее с убийственным спокойствием. Она повернулась к Денни. «А ты слышишь?» — Денни медленно кивнул. «Да, и еще музыку. Какую-то очень старую. Она словно звучит у меня в голове». Кабина лифта снова замерла. Отель затих и обезлюдил. Лишь слабо поскрипывали стены, да снаружи завывал под скатами крыши ночной ветер. «Быть может, вы оба действительно сбрендели», — осведомился Джек. «Я лично не слышу ничего, кроме электрической икоты этого проклятого лифта, который явно неисправен. И если вам хочется истерить дальше, занимайтесь этим на пару». «На меня можете не рассчитывать». Кабина пошла вниз. Джек шагнул вправо, туда, где примерно на уровне его груди была закреплена коробочка, закрытая стеклом. Голым кулаком разбил стекло. Осколки осыпались внутрь, а на костяшках двух пальцев Джека выступила кровь. Он вынул из коробки ключ с длинной гладкой втулкой на конце. «Джек, нет, не делай этого!» Я просто выполняю свои обязанности, у Энди. А теперь прошу оставить меня в покое. У Энди попыталась повиснуть у него на руке. Он оттолкнул ее назад. Ее ноги запутались в полах халата, она упала на ковер, и звук падения получился неожиданно громким. Дэнни взвизгнул и рухнул на колени рядом с матерью. Джек повернулся к лифту и вставил втулку ключа в гнездо. Электрические кабели пропали из виду, и в окошке показалось дно кабины. Секунды позже Джек с силой повернул ключ. Со скрежетом и дребезжанием кабина остановилась. Расцепленный мотор в подвале взвыл, а потом в нем сработал предохранитель, и в оверлуке установилась поистине могильная тишина. На ее фоне шум ветра за стенами стал казаться значительно более громким. Джек тупо смотрел на серую металлическую дверь лифта. Под скважиной для ключа тянулись три полоски крови из его порезов. Затем он повернулся к Уэнди и денни Она сидела на полу, а Дэнни примостился рядом, обнимая ее. Оба смотрели на Джека пристально и настороженно. Как будто перед ними стоял незнакомец с которым они никогда прежде не встречались. Возможно, опасный незнакомец. Он открыл рот, не зная, что сейчас скажет. Это... Понимаешь, Венди? Это моя работа. К дьяволу такую работу, отчетливо произнесла она. Он снова развернулся к лифту, просунул пальцы в щель, проходившую вдоль правой стороны двери и слегка приоткрыл ее. Потом навалился всем телом и распахнул дверь полностью. Кабина остановилась между этажами, и ее пол находился примерно на уровне груди Джека. Лившийся сверху теплый свет резко контрастировал с густой и вязкой темнотой в нижней части шахты. Он долго смотрел внутрь кабины. «Здесь пусто», — сказал Джек через какое-то время. Короткое замыкание, как я и говорил. Он уже запустил пальцы в желобок двери, чтобы закрыть ее, как вдруг рука Уэнди легла ему на плечо и с удивительной силой отодвинула Джека в сторону. «Уэнди!» — воскликнул он, но она ухватилась за нижний край кабины и подтянулась достаточно высоко, чтобы заглянуть внутрь. Затем, конвульсивным усилием мышц плечи живота, Попыталась забраться внутрь. Секунду казалось, что попытка обречена на неудачу. Ее ноги болтались над черной дырой шахты. Одна из розовых тапочек сорвалась со ступни и исчезла в кромешном мраке. «Мамочка!» — в испуге закричал Денни. Но она добилась своего и оказалась в кабине. Щеки у Энди раскраснелись, а лоб, наоборот, горел бледным светом. «Как насчет этого, Джек?» «Это и есть твое короткое замыкание?» Она швырнула что-то вниз, и внезапно коридор перед лифтом расцветился всплеском конфетти, красных и белых, синих и желтых. «И это тоже!» Вниз полетела раскручиваясь лента праздничного серпантина, изначально ярко-зеленая, но от времени выленившая до пастельного оттенка. «И это?» Она бросила еще один предмет который плавно приземлился среди рисованных джунглей ковра, черная шелковая кошачья полумаска с блестками у висков. «Похоже на короткое замыкание, Джек!» — кричала она. Он невольно попятился от маски, покачивая головой, а кошачья мордочка с усыпанного конфетти ковра уставилась пустыми глазницами в потолок.